Глава 20. Твое сердце не горит, а тонет в осме. Ты ты здесь, запнувшись, произнёс Саим. Я не понимаю, почему ты не отвечала мне. Нахмурившись, Анна Мария лихорадочно подбирала оправдания. Я же писала, что занята. Я получила приглашение танцевать здесь. У меня не было времени даже ответить мне что-нибудь. Спросил Лерой: "Мы не виделись с тех пор, как я был в больнице". При этом он невольно коснулся своего плеча. Видеть его сейчас было одновременно приятно и больно. Он был совершенно здоров, крепкий и сильный, уже весь в работе, как обычно. Но неподдельное удивление в его глазах свидетельствовало о растерянности. Это вполне ожидаемо. Наверное, он скучал по Анри, мечтал её увидеть, но получил отказ. И тут он встречает Анну-Марию в шикарном платье на приёме. Кажется, извиняться она даже не планировала. Схватив девушку за руку, Аим в полголоса спросил. «Что ты здесь делаешь? Да ещё и с каким-то мужчиной!» Сердце Рии пропустило удар, она даже не выдернула руку, а замерла. «С мужчиной? Кто такой Маэль? Анрия, кто он и почему вы здесь вместе?» У Аима было серьёзное лицо и беспокойные светлые глаза, каштановые волосы немного взъерошены, а выглядывающая из-под пиджака пистолет показывал, что он здесь не просто гость. Он сотрудник Интерпола. Мышцы под футболкой напряглись. Он тяжело вздохнул. Что? Ты его знаешь? потрясённо спросила Анна Мария. Я видел вас вместе. Его здесь знают все. Он просто знакомый. «Мы здесь из уважения. Нас пригласили, вот мы...» Он обнимал себя за талию, прижимал, выдержались за руки. Она просто таращилась на него, не зная, что сказать в ответ. Лерой стоял близко и смотрел в упор. Ей от чего-то стало очень страшно, в горле встал ком, а в груди всё сжалось и застыло. На лице Аима мелькнуло разочарование, как бывает, когда человек осознаёт предательство или обман». Это непередаваемое выражение вызывало у Анны Марии разрывающую и резкую боль. Мыслино она уже стегнула себя хлыстом. Ей надо было думать, а не чувствовать. Мы ни о чём с тобой не договаривались о им, выдала Рия дрогнувшим голосом. Он мне никто, но я не обязана отчитываться. Всего на мгновение его хватка стала сильнее, а спустя секунду он разжал пальцы и выпустил Рию. Вот значит как. И они станут тебя попрекать, но я думал, что всё иначе. Ты была другой тогда, или мне так казалось. Не зная, куда себя деть, Анна Мария стала нервно теребить пальцы. Казалось, отвесила она, а им кивнул. Я сначала думал, что ты очень яркая, как огонь, но себе иногда приходится быть холодной. Но это не так. Твоё сердце не горит, а тонет во смехе. Он развернулся и направился в глубь зала. Анне Марии хотелось, как маленькой девочке, броситься за имом, догнать его и прижать к себе, вдохнуть его запах, ощутить его тепло и расплакаться. Рассказать, что она ни в чём не виновата, что ей было тяжело без него. Прикусив губу, она заставляла себя стоять на месте, стоять и смотреть на широкую спину, скрывшуюся в толпе, глотаяся отчаяние и страх. Сердце бешено билось о рёбра, казалось, от этого стука закладывало уши. Он уходит. Уходит и не вернётся. Стоять. Анна Мария ещё сильнее прикусила губу и почувствовала резкую боль, и вдруг ощутила солёный привкус крови. Она взяла салфетку и промакнула кровь на прикушенной губе. Ничего, боль только отрезуляет. Анна Мария развернулась и пошла в другую сторону. «Капитан здесь», — сказал Кристиан, подавая Маэлю бокал. «Говорил с Рией». Сантана ухмыльнулся, окидывая зал хищным взглядом, и увидел его. Лерой и правда был здесь, бродил среди людей, осматривался. «Рыщет, что ли?» «Вижу», — кивнул Маэль. «Скажи Каэле, чтобы шёл вырубать сеть. Время веселиться». Маэль поставил бокал и медленно направился к Анне Марии, которая разговаривала с кем-то в толпе. Он коснулся её спины, и девушка сразу обернулась, спокойная, красивая и невероятно изящная, словно её совсем не расстроило столкновение с Лероем. Потанцуем, моя королева, улыбнулся он, подавая ей руку. Она неуверенно кивнула в ответ, немного виновато посмотрев на собеседников и бросив им: Извините, вынуждена отлучиться. Маэль положил руку ей на Талию, она ему на плечо, и они принялись неспешно двигаться под музыку. Глядя глаза в глаза, они были так близко. Вокруг танцевали другие пары. Вечер действительно был чудесный. Если бы Рэй не была забочена о других, она бы даже быть может, и насладилась. "Ты будешь танцевать через пару часов", тихо сказал ей Маэль с таким видом, словно признавался в любви. Каеле отключит систему и откроет доступ к хранилищу. Он Най и крестьяне заберут всё, что нужно, а потом подключусь я. Мы разберёмся со всем и заберём тебя. Надеюсь, всё пройдёт без проблем. Здесь я им, отвесила Рия, пробежав глазами по залу. И он видел меня. Я знаю. Похоже, он был недоволен. Майл неспешно двигался с Рией в такт музыке, держа её за талию. Второй рукой он убрал чёрную прядь с её лица, рассматривая его. Валевской не хотелось разбивать эту тему. Она сама ещё не разобралась, как относится к происходящему, и поэтому не знала, что делать дальше. Ей не хотелось заводить этот разговор с Маэлем, который начал бы оскорблять Лероя. Это не важно. Сейчас главное, как я танцую и как всё пройдёт. Пусть и он смотрит. Всё случится прямо под его носом. «Я уверен, что ты станцуешь наилучшим образом. Я знаю, что ты будущая прима. Твоя семья будет тобой гордиться». Маэль снова брякнул, не подумав. Её голубые глаза впились в его лицо, она сощурилась и сквозь зубы процедила. «Вот и оно. Я не успела узнать у тебя, Маэль. Ты что, наводил справки обо мне?» Сантано как-то неловко улыбнулся, решив отшутиться. «Да». Но он почувствовал, как Анна-Мария вцепилась ногтями в его плечи. Ей было не до шуток. «Прежде чем я отвечу, скажи мне, почему ты так к этому относишься? Я даже не успеваю ничего сказать о твоей семье, а ты уже бесишься. Что такого они тебе сделали?» Валевская вздохнула и удручённо подумала, что ей сейчас не сбежать, ведь они танцуют, а игнорировать этого засранца попросту невозможно. Ничего они мне не сделали. Они все просто невыносимые, требовательные. Ты либо как все, либо один. Я не как они, поэтому я здесь, а они там, в Париже. А какие они и чего они требуют? спросил мой Ильян. Безумные, всегда одного, высокомерные, циничные и консервативные. Чем выше заберёшься, тем больше к тебе уважения и любви. Если вообще можно сказать, что в моей семье есть любовь. Хася может и есть, только не ко мне. В моей семье много традиций: семейные приёмы по праздникам, поездки в фамильный особняк, чтобы покататься на лыжах. Ря явно увлеклась рассказом, решив поделиться. У нас есть даже дурацкий ежегодный день памяти, когда все собираются в доме Вспоминают прошлое наших предков, жизнь в Российской империи, побег во Францию, а потом обсуждают нынешний успех членов семьи. Каждый год одно и то же. По-моему, неплохая традиция, улыбнулся Майэль. Да, но только если тебе не перемывают все кости. Майэль, я ведь ещё не прима. Я живу в обычной квартире в Марселе. И о Боже, я не замужем. Я даже не невеста какого-нибудь известного политика или бизнесмена. Как думаешь, как ко мне относятся в семье, где превыше всего стоят связи, работа и семейные ценности? Мне 20, а я ни замужем. Моя младшая сестра даже уже по ту сторону, а я нет. Я ненавижу день памяти. Опустив взгляд в пол, Майл почувствовал, что это тот самый момент. Анна Мария, я знаю кое-что о твоей семье. «Я нашёл у тебя дома разорванное письмо от твоей мамы». Рия на секунду замерла, но быстро взяла себя в руки и продолжила танец. Она облизнула прикушенную губу, борясь со смущением и злостью одновременно. «Не думала, что у тебя хватит наглости сделать это. Я всё гадала, накопал ли ты информацию на меня или попросту порылся в моих вещах. И ты ещё посмел рассказать мне об этом?» «Я не рылся». Просто рассматривал твою квартиру и случайно наткнулся. Письмо ещё и на русском было, но я не мог не прочесть и не жалею. Теперь я лучше понимаю тебя. Неужели, горько усмехнулась Рия. Твоя мать чудовище, сказал Сантана. Так нельзя говорить о своей маме ни в коем случае, но мне можно. Ей надо почитать про то, как мамы должны относиться к детям или что-то типа того. Какой-то забавный. Скажи это маме в лицо. И что это у вас в семье за имена такие? У нас принято женщин называть двойными именами, связанными с предками. Я Анна Мария. Фактически моё имя только Анна, а Мария это моя прабабушка. Мою младшую сестру зовут Дия Августа. Можно считать, что её имя Дия Августа извали прапрабабушку. А маму зовут Элиза Франциска. Франческа имя нашей бабушки. Вот так. Как здорово, искренне удивился Маэль. Тебя получается зовут Анна? Нет. Мне так не нравится. Почему? Ты знаешь, что значит это имя? Божья милость, грациозность и благодать. Анна Мария улыбнулась, ей было приятно, что Маэльу так интересно. А Мария желанная, продолжил Маэль. Он взял её за подбородок, наклонился и прошептал ей почти в губы: "Тебе подходит оба имени Анна Мария". И он поцеловал её. Это был лёгкий поцелуй, они лишь соприкоснулись губами. Анна Мария отстранилась и начала испуганно озираться. "Стой, вдруг Аим увидит". Майел ощутил явное раздражение и злость. К тому же он вдруг вспомнил, что видел фото на заставке телефона Анны Марии, где она с Аимом. Остановив танец, он взял Рию за руку и потащил в сторону выхода. «Пойдём-ка, деточка, я тебе покажу кое-что». И они ушли прочь из зала. Рядом со зданием, где проходил приём, была пристань. В темноте лодки и яхты тихо покачивались на чёрной водной глазе, которая отражала полную жёлтую луну и рассыпь звёзд. Был слышен приглушённый гул города. Маэль и Анна-Мария были на пристани вдвоём, ей стало холодно, и Сантана накинул ей на плечи свой пиджак. «Дай-ка мне сюда твой греховный телефончик». Они остановились у самой воды. «Греховный?» – переспросила Анрия, протягивая Маэлю айфон. Он взял его, снял чехол и покрутил в руках. «Надкусанное яблочко», – заметил он, улыбаясь. «Не прямая ли отсылка к райскому саду и первородному греху?» Валевская удивлённо посмотрела на блестящий задний корпус смартфона с яблоком, и это яблоко было с укусом. Выглядело убедительно. Она хотела было засмеяться в шутке, но не успела. Майл, размахнувшись, выбросил телефон, и он, описав в воздухе дугу, плюхнулся в море. Рэй следила за траекторией его полёта, открыв рот. Повесилась секундная пауза, волна возмущения нахлынула на Анну Марию. Какого хрена, придурок. Она накинулась на моего Ильена, но он схватил за кисти, дёрнул на себя, и девушка упала ему в объятия. Она попыталась вырваться, но Сантана крепко прижал её к себе. Глупая девочка, проворковал он. Ты даже не догадывалась, что телефон твой отслеживался. Кажется, им не очень-то доверял тебе. Замерев, Анна Мария просто уставилась в темноту. слушая шум воды и отдалённые звуки машин. В груди неприятно кольнуло и похолодело. Быть не может. Он не мог. Повернув её лицо к себе, Маэлен смотрел ей прямо в глаза. Теперь ты понимаешь, кто есть кто. Сердце у неё начало ныть и холодеть. Вряд ли это можно назвать предательством. Сама-то она не лучше, но ей всё равно было больно. После этих слов Майл вновь поцеловал её, но Рия уже не оттолкнула его. Она запрокинула голову, закрыла глаза и погрузилась в этот долгий, тёплый поцелуй в сецело. Обучавшаяся балету по системе Вагановой, Анна Мария двигалась безупречно. Эффектные адажио заворажили публику. Анна Мария крутится, делая шикарный пируэт, и люди восторженно ахают. Чёрные волосы Анна распустила, Их сегодня венчала корона с красными рубинами. Чёрная пачка из-за полупрозрачной ткани была похожа на обволакивающий дым, она переливалась и мерцала в свете канделябров. Все наблюдали эффектную и дерзкую одилию чёрного лебедя. «Па-баланне» — прыжок с подтягиванием опорной ноги к рабочей. Пара прыжков под пианино и трагичный взгляд на толпу. Она танцевала сложную партию из «Лебединого озера». Сердца Азри и Сели замирали, а сердце Валевской трепетало в удовольствии. Она знала, что сейчас происходит, что делают Кайли и Кристиан. Она чувствовала на себе взгляд Майли, стоящего где-то там в толпе, и взгляд Аима. Они оба смотрели на неё, и она не знала, куда бежать, кому верить. Замерв на секунду, подняв руки, в толпе я заметила Лироя. Он не отрываясь смотрел на неё. Во время танца Рия отпускала себя, забывая про правила, обязанности и вечную фрустрацию. Она словно становилась другой. Прекрасна, ярче, сильнее, красивее. Эффектнее, безупречнее, утончённее. Она поразит всех, их всех, и ни у кого не останется шанса.